Глава 2. Ошалелые молодожены, мечась в поисках средства связи, сначала пытались останавливать проезжавшие машины в надежде позвонить в милицию с мобильного телефона. Но в этот день у людей не было желания останавливаться, и тогда Игорь и Светлана бросились в теремок. Отыскали директора, сбивчиво объяснив, что произошло. На их счастье тот не мешкал и немедленно набрал нужный номер. Через пятнадцать минут над убитым склонились оперативники и эксперт. «Мастерский удар ножом в спину. Задето сердце. Крови немного, мгновенная смерть», — сказал Станислав Михайлович, осмотрев труп. Константин Скворцов в это время изучал содержимое карманов мертвеца. «На ограбление не похоже», — процедил он сквозь зубы. Оперативник терпеть не мог загадочных преступлений. Все они тянули на глухарь и могли принести отделу только неприятности. Документы и деньги на месте. Вы уверены, что все деньги на месте? Поинтересовался проходящий стажировку в отделе Петя Прохоров. Может быть, что-то взяли, а что-то оставили? В портмоне 500 долларов, констатировал Скворцов. Рассчитай мне, будь добр, сколько мелочи могло находиться при убиенном и сколько взяли грабители. Если он крупный предприниматель, то мог иметь гораздо больше, убежденно заговорил Прохоров. Допустим, ехал к кому-нибудь навстречу и вез крупную сумму. Он не просто предприниматель, Скворцов протянул юному коллеге паспорт убитого. Это же... — Григорий Васильевич Поленов. — Вы его знаете? — удивился стажер. — В нашем городке его знает каждый. — Поленов, директор комбината рембыттехника. Глаза юноши вспыхнули. — Тогда заказное убийство. Старший товарищ не разделил его восторга. Он скептически улыбнулся и ответил. — Не думаю. Когда-то это было... Крупное предприятие, теперь, насколько я слышал, оно живет за счет сдаваемых в аренду помещений. От комбината осталось одно название. Впрочем, возможно, кое-что они и ремонтируют, но не думаю, что в больших количествах и мошенническим путем. Впрочем, все проверим. Он повернулся к мертвецу спиной и устало направился к машине, думая, что заготычного дружка Павла Киселева все же придется потревожить. Дело стоило того».